Всему свое место и все на своем месте. Когда я рос, мне внушали, что я должен вставать рано, поддерживать в доме порядок, отказываться от шоколада и еще много чего. Окружавшие меня взрослые придавали моральное значение утверждениям, которые вообще-то не имели никакого отношения к морали. И так достаточно тяжело усердно работать, Быть хорошим человеком и стараться сделать мир хоть немного лучше, поэтому нет совершенно никакой необходимости еще и подчиняться разного рода ложным стандартам, которые только осложняют вам жизнь и при этом никому не приносят пользы. Почему я должен поддерживать порядок в моем собственном доме, если мне этого не хочется? Конечно, я не бросаю мусор на улицу, но вполне имею право отложить мытье посуды до утра. Это никаким боком не относится к морали». Это не хорошо и не плохо, не грех и не добродетель. Просто мне придется потратить чуть больше времени с утра, если я не замочу посуду с вечера, но ведь это мое личное дело. Не позволяйте никому промывать вам мозги и заставлять чувствовать себя виноватым, если вы, к примеру, решили поваляться подольше в постели. Если вам не нужно в это время быть где-то еще, вы имеете право встать тогда, когда вам хочется. Нет ничего правильного в том, чтобы вставать рано. Я когда-то жил в маленькой деревушке, и моя престарелая соседка частенько выговаривала мне, как непослушному ребенку. «Я смотрю, занавески-то у тебя сегодня утром до десяти часов были задернуты!» Одна моя родственница, если ей предлагали шоколад, всегда отвечала «О, мне нельзя!» А потом тянулась к коробке со словами «Это грех!» «Нет! Ничего подобного! Это просто шоколад! Хотите — ешьте! Не хотите Не ешьте, но не надо притягивать к этому мораль. И, наверное, хуже всего в некоторых из этих ложных моральных суждений то, что они стали настолько общепринятыми, что действительно могут серьезно влиять на отношения между людьми. Очень редко у партнеров бывают, к примеру, одни и те же стандарты аккуратности. Вроде бы в этом нет ничего страшного, и всегда можно обсудить, какую степень беспорядка допустимо разводить в доме, и кто должен предпринимать какие-то меры, если этот предел окажется превышен. Однако на деле почти всегда дискуссия ведется так, что более аккуратный человек выступает в роли праведника, а менее аккуратный по определению оказывается грешником. Почему? Подумайте над этим и постарайтесь определить, почему лучше быть аккуратистом. Возможно, с одной стороны это более практично, позволяет быстрее находить вещи или не дает вам спотыкаться о мебель. Но с другой стороны... Поддержание порядка требует усилий и времени, не позволяя вам расслабиться. Мораль здесь ни при чем. Это вопрос исключительно личных предпочтений. Если задуматься, вы обнаружите, что тащите за собой кучу морального багажа, который вам совершенно не нужен. Эти ценности навязываются нам родителями и учителями, помимо настоящих моральных принципов, которые они нам внушают. Поэтому не принимайте ничего на веру, и не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя виноватым из-за вещей и поступков, которые имеют значение только для вас. Правило пятнадцатое. Аккуратность не дает морального превосходства.